Родители наверняка приехали с дачи, а значит, придётся как-то объяснять маме, кто такой этот кинематографично одетый парень, почему он начуть именно у них и что там у гаража. Есть ещё чёрная лошадь, которая тоже хочет кушать и нуждается в крыше над головой. Мама, конечно, свой человек. Она всё выслушает, всё простит, но вряд ли всё поймёт. С папой, как всегда, возникнут большие сложности. Он человек деловой, с техническим складом ума, И его не убедить в том, что этот вот рыжий тип в балаганном тряпье не бомж, а благородный рыцарь из войска легендарного короля Ричарда. Мама — натура романтичная. Она поверит, а папа нет. С другой стороны, папу можно сразить логикой, уликами и фактами. Этого добра у них обоих в избытке. В общем, надежда есть. Из дома не выгонят. По лестнице поднимались в молчании. Нед молчал, потому что не мог понять — Как можно так легко бросить неизвестно где соседа дедцадовского друга, такого хрупкого и несчастного, совершенно не переживая за его судьбу. Мысли Элоны были не менее тяжёлыми. Она старательно прокручивала все возможные варианты монологов, диалогов и диспутов, предварительно взвешивая все способы воздействия на родителей, включая слёзы, падение в обморок, истерики, хлопание дверями, упаковку чемоданов и уход с пупсом под мышкой. Дверь открыла мама. Уже успех. Мысленно поздравила себя Илона и бросилась на шею маме, целуя её в щёку. Мамуся, я свинья. Весь день на ногах, сплошная беготня, а вокруг как назло ни одного телефонного аппарата. Прости, прости, прости, прости. Я знаю, что ты волновалась. Но, девочка моя, Мама Илоны была элегантной, чуть сидеющей дамой в очках, с двумя университетами за плечами, музыкальным образованием и девичьей романтичностью. Ты наверняка не обедала. Мы с папой. Папу я тоже поцелую. Сделай милость, он уже битый час демонстративно курит на балконе. Хочет разобраться с тобой по поводу разбитого окна. Ковёр я чистила. Да. Да, мы звонили родителям Валерика. Он тоже где-то гуляет? Пусть не переживают, прибежит, никуда не денется. А разве вы не вместе? Вместе, кивнула дочь. Мы всё время были вместе. Просто я ушла с вечеринки пораньше, а он задержался. Ласточка, тогда поблагодари своего молодого человека, мама соизволила обратить благосклонное внимание на рыжего рыцаря. Попрощайся и это нет. Илона преувеличенно бодро цапнула крестоносца за рукав, почти силком втаскивая его в прихожую и отпихивая ногой любимого пса. «Он из Англии!» «Ах, how you do you do?» растерянно отступила мама. «Please, sir, my name is... Галина Сергеевна. Is... I'm...» um... «Нет Гамильтон-младший». Рыжий рыцарь быстро опустился на одно колено, целуя руку хозяйке. «Мамуль!» Он великолепно говорит по-русски. Улыбка леди Щербаты вылучилась прям-таки неземным счастьем. Полдела сделано. Осталось дожать, приложить лопатками к ковру и услышать чарующий удар гонга. Он прилетел к нам на фестиваль исторических клубов. Багаж потерял в камере хранения, кошелек и паспорт там же. Бедный англичанин совсем не знает России. Ужасно проголодался, и, естественно, я пригласила его переночевать. А, эм, эм... А, uh, спасибо. Конечно. Галина Сергеевна поправила очки на носу и неожиданно разглядела, во что собственно одета её дочь. А-а, а-а, а-а, откуда это трепё? Мама, я же тебе в третий раз, терпеливый дохочего повторяю, мы с фестиваля исторических клубов. Это не трепё, а туника месопотамской низменность, среднее сословие, 10 век до нашей эры. Ну, Но... не позорь меня перед иностранными гостями, трагическим шёпотом просигналила Элона. Если твоё поколение ещё не забыло о холодной войне, то мы молоды, вовсю пытаемся завязать дружественные международные отношения. Тебе не дорог престиж России в 21 веке? Дорок? сдалась мама. Нет, прошу вас, проходите, пожалуйста, не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Девочка моя, покажи гостю, где у нас что и будь добра, попроси папу заглянуть ко мне на кухню. Сегодня леди Илона включила мне компьютер. Удивительно нужная и полезная вещь. Он развивает ум, интеллект, сообразительность и стратегическое мышление, логику и интуицию. Я складывал в ряд цветные шарики, соберёшь 5, они исчезают. Невероятно трудная задача. Пришлось немало попотеть. Зато в следующий раз мне будет позволено поводить по катакомбам Колобка. Вход через проводник, потом Enter, выход через Escape, в подтверждение двойной щелчок мышью левой клавишей из дневника Неда Гамильтона. Они взяли её? Да, мама. Тебя что-то тревожит? Мы потеряли четверых воинов. Одного сбил страшный конь на догамельтона. Состояние очень тяжёлое. Трое исчезли вместе с этим мерзавцем, сбежавшим в той же самой рогатой повозке. Странно. Разве повозка не принадлежит иному миру? Да, но тем не менее, слияние сфер непредсказуемо, и оно продолжает играть с нами в жестокие игры. А -а -а. Значит, он опять сбежал. Что слышно о его странном друге? Рыцаря мне удалось его захватить. Боюсь, что в этом случае мы имеем дело с очень опасным противником. Наши воины не сумели отыскать его в перепуганной толпе. Зато они нашли двух пропавших стражей. Тех самых, что охраняли египетского жреца, неторопливо припомнила королева. Валет кивнул. Правда, самого слугу Анубиса найти не удалось. Негодяй способен переселяться в чужие тела. Это наносит удар нашему престижу. И с тёрем Мольдаро ещё никто не сбегал. Да, мама. Я приказал выпороть обоих за нерадивость. Хорошо. А где сейчас девчонка? Я видел её мельком из окна круглой башни. Это нелепый уродин нарядился в свадебное платье, да ещё замоталась в фатой так, словно она девственница. Её увели в нижние камеры. Я думал побеседовать с ней после обеда, но если ты настаиваешь, нет. Королева удовлетворённо встала с трона. Ты прав. Было бы глупо отказываться от трапезы ради сомнительного удовольствия лицезреть грязную любовницу Неда Гамильтона. Пусть её приведут. позднее. Отправив рыжего рыцаря в ванную мыть руки, хитраумная дочь интеллигентных родителей спешно доставила папу к маме. Несколько минут они разговаривали на кухне при закрытых дверях. Папа с каждым новым вопросом повышал тон, а мама говорила ровно и тихо. Илона, подойди, пожалуйста. Дверь на кухню негостеприимно распахнулась. тяжело вздохнув, путешественница по измерениям быстренько переоделась в домашний халатик и свиснула с собой пёсика. В присутствии пупса слишком повышать голос на Иону не рисковали даже собственные родители. Бультерьер собака непредсказуемая и выбирать себе только одного хозяина. Твой молодой человек уже весь помылся? Я хочу немного поговорить с этим аферистом. Папа, как ты можешь Он иностранец. Да, неужели? Что ж, значит, мы побеседуем по-английски. Нет. Илона растопырила руки, грудью загораживая выход. Он, ну, ему нельзя. Ну, в смысле, ему надо практиковать русский. Нет, не совсем отгличанин. У него этот, ну, дедушка из Самары, столбовой дворянин, бывший губернатор, Белгородский офицер, даже полковник, и потому естественно иммигрант. «Как мило!» – всплеснул руками папа. «И что же этот твой внук-контрреволюционера совсем не говорит на английском?» «Говорит? Почему не говорит? Еще как говорит! Он же учился в Оксфорде! Т -т Только вот уезжая к нам в Россию, он дал слово джентльмена говорить исключительно на русском. Ну, так сказать, в память о корнях и предках». «Галя, она в своем уме!» «А ты знаешь, как у них там держат слово «джентльмен»? У-у-у! Как щепетильно!»